Глава 35. Эпиграф. «Когда б вы знали, что теперь вас ждёт, вас проняло бы ужасом и дрожью». Алексей Константинович Толстой. Что такое дом для человека? Место, куда можно вернуться после долгих дней отсутствия, поклониться очагу и возблагодарить духов за тепло и крышу над головой. Да, но не только. Друг и верный слуга. Этого тоже мало. Дом — сам часть человека. Он недолго просуществует без хозяина. Если человеку без дома плохо, то дому без человека невозможно. Сгниёт и провалится крыша. Дожди и плесень, и струхлявят стены. И дом умрёт. Лишь неглубокая прямоугольная яма, заполненная талой водой по весне, и дающие приют семействам грибов по осени отметят место, где некогда стояло человеческое жилище. Строя дом-землянку, человек делится с ним частью своей души, искоркой, неспособной подолгу жить без человека. Весь опыт жизни Скарра говорил, иначе не должно и не может быть. Однако здесь это было. Дома в мёртвом мире — никогда не имели души. Давно истлело плоть их хозяев, и немногие уцелевшие человеческие скелеты готовы рассыпаться в прах, стоит лишь до них дотронуться. А жилища целы. Вернее, они мертвы, но так, как мертва скала, покинутая духами камня. Как ствол мёртвого дерева, затонувший в омуте и пролежавший на дне сотни лет. Иногда не сгнивает, а становится каменно-твёрдым. Но разве живым? Эти дома сами скелеты. Они ими родились, они были скелетами всегда. Скар лежал на плоской крыше такого вот скелета, устланный прелой листвой, поросшим мохом и плесенью. Со своего места он видел ещё четыре полускрытых сосняком дома, два с островерхими крышами, один с полукруглой и ещё один тоже с плоской, но сильно просевшей, заросшей кустарником. Прямоугольные окна, пугающие величины, чернели, как зевы пещер. Лес не впервые заглатывал мёртвые селения. Иные стены ещё хранили на себе следы лесного пожара, случившегося, судя по возрасту старейших деревьев, полторы-две сотни зим назад. И, возможно, тот пожар не был первым. С треском лопались разрываемые собственным соком стволы берёз. Красавицы сосны вспыхивали свечками – корчась, плача вскипающей смолой. Стены домов лишь чернели в пламени, и лишь на то время, какое нужно дождям, чтобы смыть копоть. Кто же не знает, мёртвое долговечнее живого. Но живое сильнее. Дверь была рядом, Скар ясно ощущал её присутствие. За те несколько часов, что он провёл в ожидании, она не ушла за пределы крыши. Иначе пришлось бы как-то спускаться вон по той сосне, Пожалуй, что так нарочно пустила над крышей толстый сук, и узловато настолько, что полумёртвый старик, встрясущийся головой, может попытаться одолеть спуск по стволу и останется жив. На время. На то время, которое живой человек может провести здесь, пока не умрёт. Два, возможно, три дня. Если не есть и не пить ничего здешнего, то, пожалуй, и всю седмицу. Потом мёртвый мир неминуемо скрутит самого крепкого человека, будь он сильнейшим из воинов или терпеливейший из женщин. Он хорошо умеет делать живое мёртвым, этот мир. Тем лучше. Он, Скар, ходячий полутруп, совсем не собирается ждать столько времени. Он будет пить местную воду и мять беззубыми дёснами местные ягоды, что видом и вкусом так похожи на ягоды живых миров. Он будет глотать ядрышки кедровых орешков, раздробив камешком скорлупу, а то и кольнёт желковатое запястье кончиком стрелы. Почему бы нет? Но только не сейчас, ибо время умирать ему ещё не пришло. Жаль, что нет способа уничтожить эту дверь. Что тут может сделать дряхлый старик? Лишь раз так, чьё имя навеки проклято, может, громоздя преступление на преступлении, заставить побеждённых похоронить собственную дверь под курганом. В одиночку и он бесился бы от бессилия, что толку лелеять пустые мечты. Но одиночка способен на многое другое. Даже такой одиночка, которому осталось жить не больше двух дней, который давно бы уже ушёл к предкам по своей воле, если бы имел право уйти». Нет оберегов, все они, сколько их было, оставлены волкам, в том числе главный оперег, второе прибежище души. Ургар и Мяги позаботятся о том, чтобы душа старого чародея соединилась с предками по обряду людей Земли. В мёртвом мире обереги ни к чему. Скар пожевал лепёшку, отхлебнул воды из малого бурдючка. Скромный запас, но большего и не надо. Вечно дрожащие пальцы нащупали колчан, пять тонких, Совсем не боевых стрел, пять отравленных жал. И рядом детский лук, пригодный разве что для развлечения несмышлёнышей, да для охоты на уток. Старику нипочём не согнуть настоящего боевого лука, да и с детским, по правде сказать, будет непросто управиться. «Мать-земля, к тебе взываю я, сын сынов твоих, поддержи меня в нужный миг, просветли зрение, укрепи руку, не дай промахнуться» щедрый подарок людей выхухали. Пять стрел. А что дарители не раскрыли тайну своего знаменитого яда, то их право. Но видели все, кто не слеп, раб, провинившийся неведомый, но, несомненно, серьёзнейшей виной, будучи слегка уколот такой вот стрелой, через несколько мгновений закатил глаза, начал хватать ртом воздух, посинел, подёргался и умер. Пять стрел. Пять смертей. А нужны это всего две». Как жаль, что люди Земли не владеют секретом быстрого яда, умерщвляющего жертву, раньше, чем будет применено противоядие, если оно вообще существует. Будь так, он, Скар, возможно, не доверил бы убить чужаков хур ушу а послал бы им скорую, беспощадную и, в общем, милосердную смерть от яда. И пепел двух сожжённых дотла трупов уже давным-давно был бы развеян по ветру, или утоплен в любом болоте за матерью рек. Хрустнула ветка. Нет, показалось. Когда долго-долго прислушиваешься, начинаешь слышать и то, чего нет. Тогда кажется, что этот лес, поглотивший вымершее селение, в великой тайне сохранил в себе что-то более живое, нежели деревья, мох и грибы, От отчего людям так часто мерещится то, чего нет и не может быть. Снова хрустнула. Теперь да, нет сомнений». Идут. Двое шорох шагов. Вольно идут, хотя и устала. Не берегутся. А кого им беречься? Какой самоубийца, спрашивается, станет караулить их тут, в мёртвом мире? Кому жизнь недорога? Скар прилип к крыше. Приготовленная заранее кучка мха и прелых листьев казалось ему сейчас никудышним укрытием, каковым и являлась. Но если не шевелиться, да... Если лежать, не шевелясь, подобно мёртвому, то первый из двоих, кто бы он ни был, раньше перелезет с корявой сосны на крышу, чем заметит его, а второй в это время будет карабкаться по сосне и вряд ли успеет что-то сделать за короткое время, необходимое, чтобы наложить на тетиву новую стрелу. Мать-Земля, помоги. Шаги всё ближе. Разговор. Она там. Знакомый, но уже не детский голос, голос женщины над этим жилищем. «Зря боишься» — тоже знакомый, ненавистный голос с ужасающим выговором. «Дом как дом, не укусит. Смотри, я его трогаю». Ну и это просто непонятное слово. Посёлок. Ну, в общем, такое место, куда люди летом приезжают отдыхать из... Непонятное слово. Из большого селения, в общем. «А что? Место красивое, неровное только». «Мёртвое», — голос Юмми, «и дом этот мёртвый. А тебе живой нужен, на ножках, чтобы бежал, и смешок. Скажи спасибо, что он тут оказался, а то намаялись бы мастрячить лестницу, да ещё без топора. А сидеть на склоне, как два пня, и ждать, когда твоя дверь соизволит проплыть мимо, тоже удовольствие маленькое. У, дерево видишь?» «По-моему, как раз для нас посажено. Скажи теперь, что твои духи нам не помогают». «Здесь нет духов. Осторожнее, любимый». «Ты-то не тормози. Лезь давай». Легонько закачались иглы сосны. Чужак сопя карабкался туда, куда любой мальчишка взлетел бы белкой, не запыхавшись и без шума. Он не воин этот, Юрик. Не настоящий воин. Он исчадьи, выкидыш запретного мира, навсегда отнявший у старика самое дорогое, правнучку-ученицу, отнявший на пару со своим тупоумным дружком веру в мощь договора, отнявший смысл жизни и желание жить. Мать-земля, помоги. Стрела надёжно лежит прорезью на тетиве, выждать несколько мгновений — подняться рывком на колено и всадить убийственный гостиниц в лицо негодяя. Как прежде, в никем не сосчитанных, чего там считать, в боях и стычках полузабытой молодости. Первая стрела ему, вторая — ей, внученьке. Не шевелиться до времени. Вот только сердце от чего то ноет сильнее, чем всегда, и оглушительно стучит, стучит, стучит кровь в висках — и мутная Марева качается перед глазами, и дрожат руки. «Мать-Земля, услышь! Помоги!» Шуршание шагов уже на крыше. Пора. «Мать-Земля!» Может быть, не так проворно и ловко, как давным-давно, когда он был полон сил, но Скарф взметнул непослушное тело на одно колено. Одновременно рванув до уха тетиву, готовый пустить смертельную, сомнений нет, стрелу, Тотчас нечто невидимое, подкравшись изнутри, так же, как он, выждав нужный момент, мягко толкнуло его в затылок, низвергнув во тьму. Не услышала мать земля. И не послала смерть неудачливому сыну, избавив от позора на то недолгое время, что осталось прожить умирающему старику. Скар открыл глаза. Прежнее мутное марево, а чернота исчезла — И в Марьеве тот, живой. Прошла ли мимо стрела? И удалось ли вообще выстрелить? Грязные рыжие волосы, виденные всего один раз, но не спутать ни с чем. Ступня, придавившая запястье, колено, навалившаяся на грудь, не дающая дышать, ухмылка и знакомый голос. А, кого я вижу? Со встречей! Не настрелялся ещё дед. Жена, лезь скорее, гля, кого я поймал. Дедушка! Вскрик. Убивец твой, дедушка, киллер. Отпусти его. Ага, может, и лук ему вернуть. Этот твой родственничек как меня видит, так и стреляет. Два раза уже стрелял, а третьим мечтаешь? Это у него в привычку вошло. Облысел, как пятка, а всё туда же. Отпусти. Ну, пожалуйста. Думаешь? А ладно, хрен с ним. И дышать стало легко. Ты, дед, больше не трепыхайся, понял? А то обижу всерьёз. Проворные пальцы... Пробежали по складкам балахона. Теперь порядок, другого оружия у него нет. мутное марево понемногу рассеивалась. Скарп поворочился, подогнул под себя ноги и с усилием сел. «За что? Светлые боги, ну за что?» «Дедушка, ты узнаёшь меня?» «Юми, внученька, преступница». «Интересно знать, он тут один окопался». — проговорил Юрик, оглядываясь по сторонам. Не ответив, Юми всхлипнула. «Я спрашиваю, он тут один?» Юрик повысил голос, как и подобает мужу, не получившему от жены ответа на вопрос. «Но глупому мужу, ибо вопрос глуп». «Скажи своему трусу». Чтобы он не дрожал, неожиданно твёрдым, однако не нелишённым презрения голосом заявил Скар. «Я один». Кто бы согласился пройти вместе со мной через запретный мир? Кто осмелится заглянуть сюда, в мёртвый мир?» Юми охнула. «Ты! Ты!» «Из нашего мира в мир выхухоли», — бесстрастно пояснил старик. «Теперь ему было всё равно». «Оттуда той же дверью в запретный мир, а из него в мир зубра. Там от двери до двери... Четверть дня пути даже для моих ног. Когда стало ясно, что вы покинули Дикий мир, мне не пришлось долго раздумывать, где вас искать. К сожалению, я не мог перехватить вас иначе, чем через запретный мир. «О, неизвестно чему обрадовался Юрик. Ты у нас побывал? Ну и как там?» Старик обнажил дёсна в гадливой улыбке. «Ты лучше меня знаешь, как там, незваный пришелец». «А скоро там станет так же, как здесь». Юрик фыркнул. Как видно, роль воина и советника-вождя до сих пор не научила его сохранять спокойное достоинство. И как раз так его терпит. «Очень скоро!» И летит вверх подброшенная иронией рыжая бровь. «Тебе лучше знать, чужак. Ты видел мёртвый мир. Когда-то при наших пращурах он тоже был запретным. Мы не знаем, как он погиб и от чего». Но он мёртв. Теперь навсегда мёртв. Ты ещё скажи, что это от того, что там не соблюдали твой непонятное слово, договор. Он не поверит, понял Скар. А она? Она должна поверить, узнав всю правду до конца. Правду, которая пока неизвестна ни ей, ни Ернану, чародею только по имени. Без веры, в которую нет настоящего чародея. И этой верой а вовсе не бубном и дикими плясками отличен он от шаманов, убогих народцев Севера и могущественных, но опасных лишь для своих соплеменников, жрецов далёкого юга. Да, там не соблюдали договор, там не знали его. Или же там перестали рождаться кудесники, способные найти дверь. А может быть, там на беду всем живущим родился великий воитель, каким видит себя Растак. Это было очень давно. Так давно, что никто из кудесников не знает, когда это было. 200 а может быть, и 300 поколений назад. «Дед, я с тебя шизею», — заявил Юрик. «Ты что сказать ты хочешь? Наплюём на этот ваш договор и всем хана, что ли?» Мучительно подбирались слова. Скар обращался к Юми и только к ней. Так неутопающий хватается за соломинку, нет, так боец в последнем судорожном усилии хватается за клинок, вошедший ему в живот. Мир, отринувший договор, становится запретным. Запретный мир становится мёртвым, рано или поздно. Ладонь внучки гладит лицо и дрожит, щекотно, и дрожит её голос. «Почему, дедушка? Ну почему? Разве раз так хочет плохого?» Если свершится то, что задумано, люди отвыкнут от набегов, не станет войн между людьми одного языка. Многие ли мужчины доживают у нас до старости, а женщины, если в каком племени седая мать, не выплакавшая глаза по убитым на войне детям, я проклинаю договор, раз так воюет, чтобы не было войн между своими. А что будет потом, если он добьётся своего? Мир, тишина, счастье, изобилие. Неужели она вправду верит в это? Ну а потом, через несколько поколений... Так я тебе скажу. Я знаю это, потому что такое уже было в четырёх мирах, а все миры похожи друг на друга. Ты знаешь, о каких четырёх мирах я говорю? Так слушай. Там нашлись вожди, сумевшие собрать ариев воедино. Он видел. Юми насторожилась. Неужели всё-таки думала об этом сама? внученька. Вот только изобилие оказалось недолгим. Всего лишь два-три поколения спустя людям стало тесно и в горном поясе, и в лесах равнинного заката. Не растерявшие боевой дух, слишком многочисленные для своих владений, арии начали завоёвывать и заселять земли, лежащие на полудень, степи, леса, горы. Мало кто мог им противостоять. Они расселились так широко, как никакой народ до них. И они же оказались теми, кто по странной прихоти богов сумел изменить лицо мира. В трёх мирах это случилось раньше, теперь они мертвы. И в одном из них мы находимся. Четвёртый мир, запретный, пока ещё не мёртв, но скоро погибнет, как погибли три других. Иначе не было в мёртвых мирах, иначе не будет и в запретном. Юрик стал серьёзен, насколько это было для него возможно. Чесал пятернёй за ухом, морщился. «Допустим, дед, а что же без ариев не обошлось? Другие такие глупые, да?» «Наоборот. Хм, тебя послушать. Ладно, ещё раз допустим. Ну а я-то тут при чём? Ивет Юн. Хотели б прозябать, ну и прозябали бы себе на здоровье, кто против. Отпустить-то нас обратно можно было, нет? Чтобы в запретном мире узнали путь к нам...» Ты ещё глупее, чем я думал, чужак. Сам козёл. Юрик снова осклабился. Значит, убить, да? Выжечь на корню заразу. А вот не выгорело у тебя, дед. Раз так-то поумнее тебя оказался. Скарни ответил. Нет смысла тратить слова на того, кто не способен их понять. Что ж, что можно было сделать, сделано. Пусть не так, как хотелось. Пусть то главное, ради чего зажился на свете старый колдун оказалось ему не по силу. Умирать не стыдно, просто горько. «Пойдём с нами, дедушка», — воскликнула Юми. «Я умолю вождя, он же не злой, он поймёт». Неусмешка в ответ улыбка, прощальная. «Я стал преступником однажды, когда впустил в наш мир двух чужаков. Я стал им дважды, когда не сумел их уничтожить. Теперь...» Я сам побывал в запретном мире. Неужели ты думаешь, что трижды преступнику есть место среди живых? Лишь теперь бескровные губы старика искривились в усмешке. Я останусь здесь. Мёртвый мир убивает в несколько дней. Он не заставит меня жить дольше, чем я хочу теперь, когда не сумел убить вас обоих. «Дедушка, иди», — сказал Скар. «Мне жаль, что моей ученицей стала именно ты». «Лучше бы ты умерла тогда, во время Чёрного мора. Так было бы полезнее для всех». «Не стану гадать. Может быть, ты сможешь жить с тем, что знаешь теперь. Если сможешь, забудь меня и живи. Открой дверь, пока она ещё над крышей. Уходи и уводи своего мужа. Рожай ему детей, сопровождай его в походах, сберегай для Растака. И не думай о том, что когда-нибудь у нас станет ещё одним мёртвым миром больше. Нашим миром. Это случится ещё не скоро, через сотни поколений. Не думай о том, что когда-нибудь предки в высшем мире не увидят на земле своих потомков. Дедушка, Юми всхлипнула, мы возьмём тебя с собой, я не могу бросить тебя здесь, не могу. С собой, к растаку. глупенькая. А ведь она и впрямь способна уговорить мужа не бросать дряхлого дедушку на верную смерть. Но какая разница, где умирать? Есть разница, как. Хуже того, если раз так сумеет смирить первый гнев, он вполне способен сообразить, что живой искар полезнее мёртвого. Лютейший враг раскаялся, сдался на милость преданного им племени. Пусть даже раскаявшийся проживёт недолго и вскоре угаснет по воле предков, давно ожидающих изменника для справедливого суда. Раст так гневлив, но вовсе не глуп. Ничего ты не понимаешь, внученька. Пора. Пока слёзы застилают ей глаза, пока скрибёт петернёй в клычковатой бороде её муж, которого удалось всё-таки озадачить, вряд ли надолго. Лук отброшен далеко, до него не добраться. Зато колчан с четырьмя оставшимися стрелами, вот он, в двух шагах, сил должно хватить. Если бы их хватило на два броска, тогда можно было бы ещё попытаться. Но нет, незачем мечтать о несбыточном. Двух бросков не осилить. Один можно попробовать. Нужно. Не бросок, неловкое падение, но этого достаточно. Вот оно, древко стрелы. «Лёгкой стрелы, пригодной разве что для охоты на пушного зверя и мелкую дичь? Нет!» Он успел уколоть себя. Затем стрелу вырвали из его пальцев, но это уже ничего не могло изменить. Боли не было, но от чего то стало трудно дышать. Несколько долгих мгновений Скар ещё жил и ловил угасающим сознанием отчаянный режущий крик Юмми. Дедушка...